Глава девятая. Выходила я медленно на негнущихся ногах. Брат встречал, чтобы помочь спуститься. За его спиной я заметила того самого охранника, который уточнял, все ли у меня в порядке, и по его самодовольному лицу поняла, кто вызвал будущего короля. Я оглянулась, пытаясь присмотреться к месту, где должен был выскочить Ров, но Рик развернул меня, не позволив ничего увидеть — Я застыла на ступеньках кареты, а брат держал крепко. «Что ты с ним сделал?» «То же самое, что он хотел сделать со мной», — ответил Рик ледяным голосом. Я пошатнулась, и руки брата сжались на талии, не давая мне упасть. Все происходящее казалось нереальным страшным сном. Ты собираешься его казнить? «Казнить? Я все сделал быстро, тихо и безболезненно для всех, Грета. Идем». «Твой охранник почувствовал чужую магию в карете. Распознал ее и вызвал меня. Надеюсь, ты не сильно испугалась?» «Испугалась? Ах, да, очень испугалась. Меня ведь, судя по реакции брата, взяли в плен». Однако ответить я не могла, парализованная ужасом. Я вновь оглянулась назад, но там уже никого не было. Брат не хотел, чтобы я видела мертвое тело. Должно быть, в глазах Фредерика сейчас я идеально подходила под категорию «бедная, спасенная» потому что действительно находилась на грани истерики. Я смотрела на жесткое лицо брата и была в ужасе от его безжалостности. Я не могла сопоставить смерть Роффе с нашим недавним разговором. Еще несколько минут назад кузен смотрел на меня полной жизни и энергией, а теперь... Что с ним теперь? Брат всего лишь ответил ему той же монетой, но почему мне так горько? Идем, Грета, прогуляемся. Здесь справятся и без тебя». Брат увел меня в сторону дворца. Мы совсем немного не доехали до кованых ворот. Севилла медленно побрела за нами. Ей помощь предложил один из охранников. След за скорбью о кончине кузена пришло осознание, что доказательства так и канут в небытие. Еще одна ниточка оборвалась без следа. Или все же след остался? Если бы только удалось сообщить об этом Емину. «Оговка, ты как?» «Рофа говорил, тебе что-нибудь?» Брат прищурился, а я порадовалась, что Сив была за пределами звука непроницаемого купола, значит, ее допрашивать не будут. Угрожал, требовал предать тебя и править вместе с ним. Пробормотал дрожащим от переполнявших эмоций голосом. Брат ответ удовлетворил. Он не спрашивал подробности, потому что теперь, когда Рофа мертв, это уже не имело значения. Мы не успели дойти до ворот, как послышался звук колокола, известивший о смерти короля. Особенный низкий звук, пробирающий до мурашек. вздрогнув оглянулась. Шпиль главного городского храма возвышался над всеми постройками. И я представила, как вокруг храма собираются люди, чтобы узнать, по ком звонит колокол. «Теперь все хорошо, Грета!» улыбнулся брат, когда мы оказались на территории дворца, и поцеловал меня в лоб. «Иди отдыхай. Если ты не против, я поговорю с твоей фрейлиной». «Против», — заявила я уверенно и посмотрела на Сив. Она была вне купола и ничего не слышала. Не стоит ее мучить. Мы обе немало пережили сегодня. К тому же мой жених улетел, и мне сейчас необходима поддержка леди Севила. Без нее мне будет одиноко. Фредерик сузил глаза, но не в его интересах было ссориться со мной, тем более все уже неважно, ведь и погиб, брат кивнул и отошел в сторону, передавая нас рук на руки подоспевшему целителю. Целитель был молодой, незнакомый, поэтому я вела себя максимально отстраненно. Это чувство уже прижилось во мне. В последнее время люди вокруг менялись со скоростью ветра, а судьба подкидывала все новые и новые сюрпризы. Сегодня я потеряла уверенность, проводив Емина а вслед за этим увидела смерть Роффе. Я не взлюбила его с первой встречи, но никогда не желала ему такой судьбы. Надеялась, что он успеет покинуть Брошвель. Но купол воздвигли раньше, чем он оказался у городских ворот. Это мне удалось улететь на эскли, а ему пришлось пробираться по городским улицам, на одной из которых он, видимо, и притаился, прячься, пользуясь поддержкой тех, кто еще оставался ему уверен. Целитель дал нам севилы успокоительные, и вскоре мы... Почувствовали сонливость, поэтому до покоя вбрели медленно каждая погруженная в свои мысли, пока Сив не решилась нарушить молчание. «Как ты, Грета?» В ее голосе чувствовалась теплота и поддержка. А еще она выполнила мою просьбу и обратилась ко мне на «ты». Поэтому и я пообещала себе, что буду с ней честной. Даже если она предаст меня, как Джоли, я доверюсь. Доверие — очень важный аспект человеческих отношений — Важное в первую очередь для самого человека. Нельзя жить в постоянном страхе перед предательством. Это не жизнь, а бесцельное существование. Плохо, — призналась искренне. Роффа не заслуживал такой кончины. Сев кивнула. «Спасибо, что заступила за меня перед братом. Не хотела бы я оказаться в казематах на допросе, особенно после пережитого. Я испугалась. еще не пожалела, что стала моей фрейлиной». «Ты, может быть, свободной «И выйду замуж за Макса сразу, как вернусь в родительский дом?» Сив поморщилась. «Макс хороший парень, тем более сейчас, после того, как его продвинул по службе полковник Орвиц, он добьется многого, но...» «Я не хочу...» Сив прямо взглянул на меня. «Не хочу для себя скучной жизни жены военного. Всегда стоять за его спиной, не иметь собственного мнения, подчиняться приказам. Не скажу, что это плохо, многие были бы счастливы, но я чувствую, что такая жизнь не по мне». «Согласна. Ты деятельная и упрямая, и ты мне очень нравишься». «Как и ты мне!» — улыбнулся Сив. «Я рада, что познакомилась с тобой, хотя мы разные, но я чувствую, что могу на тебя положиться. Мне близки твои идеалы, а для подруг это важно. Надеюсь, мы сможем принести нашу дружбу свой с года». «Не сомневаюсь в этом», — уверенно заявила я и приложила руку к губам, чувствуя, что не могу подавить зевок. «А сейчас предлагаю отдохнуть». Поспать удалось всего пару часов. Помимо сборов в академию, нас ждала поминальная служба в храме, на которой я обязательно должна присутствовать. Там была и Джулия. Она рыдала на плече своей матери у закрытого гроба короля, и остальные участники церемонии смотрели на нее косо, не понимая причины такой бурной реакции. И лишь я, отводя взгляд, осознавала, какую утрату она понесла. «Джулия выглядит неважно», заметила Сивила. «Скажите, Ваше Высочество, не могла ли у них с королем Роффе быть более глубокая привязанность?» «Да», — тихо шепнула я и прямо посмотрела на Сив. «Я чувствую свою вину, что не смогла его спасти». Он осознавал риски, когда шел на разговор с вами. Слова Сивилы были исцеляющим бальзамом для моей души. «Теперь понятно, какого цвета кошка пробежала между вами?» «Кошка с крашеной красной прядью». Подтвердила, глядя в центр храма, где в стеклянном гробу лежало тело Рофы. Она любила его. «Любила. Интересно, смогла бы я также отнестись к ней, если бы мы делили именно Смогла бы предать? Нет. И не потому, что у меня слишком высокие моральные принципы. Просто я точно знала, что не влюбилась бы в мужчину, который поощрял наши отношения, будучи связанным обязательствами с другой». Поэтому я не могла поставить себя на место Джулии, ведь мы изначально были в разных условиях. Рофы провожали красиво, с воспеваниями достоинств кузена. Фредерик выглядел героем в глазах общества, ведь он не только спас Абикард, но даже своего врага проводил в мир с почестями. Врага, которого подозревали в сговоре с Мантикорами. Если бы я не знала подоплеку, сама бы поверила в великолепие своего брата, который в детстве не вызывало у меня ни капли сомнений. А сейчас? Сейчас я сомневалась даже в завтрашнем дне, не то что в душевных качествах Фредерика. Абикарская столичная академия магии находилась в западной части города и занимала огромную территорию, на которой размещались основной корпус общежития, собственное садоводческое хозяйство, часть продукции которого после сбора шла на ингредиенты для эликсиров и зелий, полигон для тренировок, И даже отдельная фирма, где разводили не только лягушек и крыс для изучения новых магических изобретений и препарирования, но и редкие породы зверей. Когда-то Фредерик поступил сюда, но успел отучиться всего три года, пока и его, и отца не взяли в плен. Два года, когда я уже жила в Дамисе, они пытались удержать власть, но, увы, обстоятельства были против них. Нас с Севилой встретил один из преподавателей, декан Норланд, Невысокий мужчина средних лет с глубокими залысинами начал лебезить, чем с первых минут неимоверно раздражал, но воспитание не позволяло нагрубить ему. И мы с Севилой продолжали улыбаться, пока господин Норланд проводил экскурсии по академии, закончившуюся в выделенных для нас покоях с одной общей гостиной и тремя спальнями, одной из которых было суждено пустовать». Если ваша высочество пожелает, завтрак будут приносить сюда. Но если вы любите компанию подданных, то общая столовая располагается на первом этаже в главном корпусе. Подданных, отметила я с досадой. Не сокурсников или студентов, а именно подданных. Всего одно слово, но оно сразу же выбивало меня из коллектива. Давало ощущение, что я прибыла сюда не ради обучения, а чтобы пережить отсутствие Емина. Это и раздражало и вызывало грусть. Первое, потому что я не могла быть обычной студенткой, иметь собственные желания и интересы. А второе, потому что так и есть. Сейчас у Брошвеля слишком много проблем, чтобы я была предоставлена самой себе». «Мы видели», — хмыкнула Сивилла, «Интересно, кто же будет приносить нам завтрак? Случайно, не один из проштрафившихся студентов в качестве наказания». Декан открыл был рот, дословный язык проглотил. «Не лучший способ наладить контакт с подданными?» Севилла явно передразнивала декана, даже бровь приподняла, ожидая, что же скажет ей лебезящий мужичок, но так и не дождавшись, ответа вздохнула. «Не те нынче пошли мужики, не те...» «Прошу простить мою фрелину за мысли вслух», произнесла я и улыбнулась. «Благодарю вас за знакомство с Академией. Вы можете быть свободны. Если у нас останутся вопросы, мы зададим их коменданту». «Да-да, конечно, хотя я всегда к вашим услугам, ваше высочество». «Разумеется». Когда мужчина вышел, Сив бросила на меня нарочитый испуганный взгляд. «Если здесь все преподаватели такие, то по кому же вздыхать долгими лунными ночами бедным несчастным студенткам?» Я хихикнула, пожав плечами, и заговорчески подмигнула. «Мы еще не видели ректора. Любовные романы Алины Кефаи уверили меня в том, Что уж ректора Академии стоит того, чтобы по ним вздыхать. И вздыхать вовсе нет, неразделенной любви. С намеком добавила я и Севилла рассмеялась. Видимо, твоя Алина Кифая поклонится книг 18 ⁇ О, это только начало рейтинга ее романов. Некоторые я бы определила как 30 ⁇ потому что я краснела с ног до головы уже при взгляде на обложке. Там есть даже Аллердин моих кошмаров. Любимая книга Алины Кифая. Ты срочно должна пригласить меня к ней в библиотеку. Я жажду познакомиться с этой великой книгой. Так, перешучиваясь, мы отправились в ректорат за расписанием и получением формуляра для библиотеки. К сожалению, в списке не было ни одного любовного романа. Зато море справочников, и некоторые тоже 18+. Потому что раньше, как мне кажется, эти теоретические талмуды одолеть просто невозможно. Возвращаясь из книгохранилища, с увесистыми стопками учебников. Мы сетовали на отсутствие мужского плеча, когда встречу попался незнакомый мужчина. Севилла даже рот приоткрыла от восхищения. Высокий, косая сажень в плечах, темные кудри и восхитительные глаза цвета голубого озерного льда. А улыбка, ну, просто очаровашка. «Кажется, вы наши новые студентки. Наслышан. Позвольте помочь вам донести книги». Мужчина воспользовался магией левитации, и я чуть не стукнула себя по лбу. Могла уже сделать то же самое. А теперь отказываться от помощи было как минимум неприлично. «Как вам, Академия?» «Неплохо, хотя некоторые преподаватели слишком уж слащавые», — вовремя исправилась Сив, чтобы не сказать подхалима. «Согласен, но уволиться не могу». Не так поняв слова Сив, улыбнулся незнакомец поэтому мою красоту вам придется лицезреть как минимум четыре стандартных года обучения». «Я вовсе не...» «Какие еще впечатления у вас сложились?» — весело продолжил мужчина. «Ну, в основном все чудесно». Несколько смущенно отозвалась Сивила, сообразив, что мы разговариваем не со студентом, а с преподавателем. «В общем, готовы изучать, то есть обучаться?» «Весьма рад слышать». «Извините, а вы...» Спросила я настороженно, потому что наш спаситель показался мне все-таки староватым для студента. Хотя маги обучались в любом возрасте, когда проспался дар. «Ректор Арвидсон», — широко улыбнулся он. «Рад знакомству вашего сочества! Я отклонилась назад, переглянувшись с Сивилой за спиной ректора и прошептала одними губами. «А вот и герой романа 18+.» Сев подняла вверх большой палец. Хоть бы ректор оправдал наши ожидания. Проводив до комнаты, господин Арвидсон попрощался и пожелал хорошего дня, ведь завтра начиналась учеба. Сегодня же общежитие бурлило от щебета ходящих туда-сюда студенток. Поэтому то, как нас до самой комнаты проводил ректор, заметили все. Уходил он тоже под заинтересованными и пытливыми взглядами. На ужине в столовой нас встречали... Мм, mm, встречали. Профессор Норлунд выскочил вперед и тут же справился о нашем здоровье. Пригласил за столик, потом подозвал щуплого парнишку, велев ему принести то, что прикажут принцесса и ее фрейлина. От такой заботы мы с Севилой чувствовали себя неуютно, но судя по виду остальных студентов, среди которых преимущественно отпрыски знатных родов, подобные для них в порядке вещей. Учащимся запрещалось иметь камеристок или горничных. И студенчество — время, когда нужно учиться обслуживать себя самостоятельно. Для мага это важный навык. И пусть не все будет получаться с первого раза, но учатся все. Но окинув взглядом столовую, я поняла, что местные студенты нашли способ обзавестись камеристками и горничными. Или камердинерами. Некоторые господами расслабленно сидели за столами, а другие бегали на посылках, приносили хлеб, кувшины, подносы с едой. И лишь академическая форма выдавала в них студентов. Я читал не слишком много книг об академиях, но подобного не встречал ни в одной. Неужели здесь такие дикие нравы? Профессор постарался улыбнуться. Нелестна ваша забота, но мы справимся сами. У нас есть по две руки, и мы с Сив подняли вверх ладони. А еще ноги, поэтому мы не только можем сами дойти до раздачи, но и взять подносы с едой. Благодарю вас. Обойдя профессора, мы направились к выдаче. В доме Айлен и Кифай часто устраивались пикники. На них собирались рано утром без помощи слуг. Демоны вообще часто полагались лишь на собственные силы. Жизнь длинная, неизвестно, какие навыки могут пригодиться. Пока накладывала еду, вспомнила свою беззаботную жизнь в домисе и улыбнулась. Эту улыбку заметила Севилла. «Есть что-то весёлое в этой ситуации?» «Или ты уже думаешь, как мы выколем глаза каждому, кто на нас пялится?» Я покосилась на сив, окидывала окружающих далеко недружелюбным взглядом. Она была не из тех, кто засунет голову в песок и будет ждать, когда минует опасность. Она из тех, кто сам избавляется от любой опасности. Думаю, с выкалыванием глаз мы немного повременим. По крайней мере, пока на нас будут только смотреть, а не открывать рты или вовсе лезть с кулаками. Севилла понятливо кивнула, и мы, взяв подносы с едой, сели за самый дальний небольшой круглый столик. Свободные разве что на поверхности были жирные разводы. Мы с Фрейлиной поморщились, но тут же накрыли пятна подносами, решив, что выбора у нас все равно нет. «Эй, Кворк!» — услышали мы крик и обернулись на незнакомый голос, раздававшийся из-за стола в центре еще здесь? Я думал, ты отчислился, какой же ты непонятливый!» Названный Кворком полный парень с круглым лицом и в очках, видимо, у него не хватило денег на магическую коррекцию зрения, испуганно глянул на говорившего и отвернулся, попытавшись уйти из столовой. Но, увы, не успел. Девушка, стоявшая в очереди к раздаче, выставила ногу, и парень всей своей немаленькой тушей упал вперед, прямо с подносом набранной еды. Столовая разразилась смехом. Лишь мы с Севилой сидели и недоуменно глазели на происходящее. Я обернулась к столу преподавателей. Ректора не было, но остальные сделали вид, что ничего удивительного не случилось. И продолжили обсуждать свои дела. Так, словно никакого Димаша не было. Парень почти уже поднялся, как вдруг тот самый говоривший приблизился и высыпал ему на голову все, чем еще недавно завтракал. Потом непринужденно перешагнул грязь и пошел к выходу. Сейчас никто не засмеялся, но смотрели так, словно ожидали продолжения спектакля. Что ж, нельзя разочаровывать зрителей. Взяв свой поднос, я начала быстро пробираться к выходу, краем глаза заметив, как Сивилла повторил мое движение. Забияка застыл в дверях, заметив мой маневр, но явно не ожидал, что, когда я подойду, содержимое моего подноса окажется на его безупречно выглаженной мантии. Второй поднос, принадлежавший Севиле, полетел в девушку, поставившую подножку. «Видимо, неаккуратность и неуклюжесть заразны», — произнесла я. «Как видишь, следом за твоей криворукостью пострадали и мы». «О, сколько злости было во взгляде этого парня!» «Ничего страшного, принцесса!» — прорычал он. «Я еще послужу вам своей неуклюжестью». Произнеся эту завуалированную угрозу, Он стрелой выскочил из столовой, а Сив как раз помогла подняться бедолаге. «Кворк!» — позвала я парня и услышала, как все вокруг вновь загоготали. Я поняла, что совершила ошибку. Прозвище явно было не его именем, поэтому, подойдя ближе, подала ему белый платок и исправилась. «Прости, не знаю твоего имени, однако готова совершенствоваться, в том числе избавляться от неуклюжести. Как тебя зовут?» «Лерой». «Ваше высочество, Лерой Кворкинс». «Рада познакомиться, Лерой. Может, позавтракаем вместе. Уверена, никто не будет против, если мы возьмем еще по одной порции». Пришлось повторить. Затем же столиком, но уже втроем. На нас косились, нас обсуждали, но мы делали вид, что нам плевать. Когда поднос лерой почти опустел, я осмелилась озвучить то, о чем думала все это время, и, наклонившись, спросила. «За что они так с тобой?» Отказался прислуживать. Произнес парень и покраснел. «Я дворянин, пусть из-за обедневшего рода. Не планирую угождать этим мантикоровым выродкам». Как же все стало запущено в Академии. Или так было всегда? Хотел сверить, что нет. Теперь у меня скопились претензии к ректору. Вот только подавать их нужно полным списком. Лерой стал нашим проводником — Именно он решил показать нам все негласные места в Академии, например, где проводят дуэли, а где устраивают темные, чтобы другим неповадно было. Отвел к фонтану, в чашу которого студенты бросали листы с созданными на отлично курсовыми работами, якобы в дар духу Академии, чтобы дальше помогал в учебе. За веселыми и не очень байками прошел весь вечер, а когда уже стемнело, назад мы возвращались по опустевшим коридорам Академии. Студенты уже разбрелись по комнатам, чтобы отметить начало учебного года. Услышав шепот, я полуобернулась, ожидая увидеть сокурсников. Но за спиной никого не было. И этот шепот, он будто исходил снизу. Следом за ним появился звук копыщей воды. Заозиравшись, догнала ушедших вперед Лероя Севилла и спросила у старшеклассника. «Здесь где-то есть фонтан или туалетная комната?» «В другом конце коридора». Я могу проводить, если нужно». «В другом?» «Но я отчетливо слышу капли, причем знакомые. Неужели?» «Источник. Он и здесь взывает ко мне. Академия — одно из мест, чьи подвалы соединены сетью с основными городскими постройками. Значит, вполне возможно, что дрейфующий источник сейчас находится где-то внизу. Почему же он зовет меня?» «На мгновение мне захотелось спуститься в подвалы, Но я тут же отринула эту мысль. «Нельзя. Обещала же именно не лезть на рожон. а поиски источника еще какой рожон. Когда вернется ас расскажу ему о странных звуках, но сама никуда не полезу». «Нет-нет», — смущенно улыбнулась. «Пойдемте в общежитие». Однако пока мы не покинули основной корпус, я так и слышала звуки капающей воды и неясный шепот, доносившийся вслед. Емин сереброкрылый. Молодому наследнику не хотелось покидать стены Брошвиля. Он разрывался между долгом и заботой об Абикарской принцессе, засевшей в его мыслях. Грета прочно заняла место в его жизни, и он уже не представлял себя без нее. Казалось, что они были знакомы всегда, всю жизнь, а не две недели. Он привык о ней заботиться, просыпаться по утрам с мыслями о ней засыпать, воображая ее улыбку и мечтать о новой встрече. Грета боялась своих чувств и сближалась с Емином осторожно, маленькими шажочками. Но в глазах ее читалось желание бежать к нему, сорваться и упасть в его объятия. Эта настороженность подкупала. Имен улыбнулся и потрепал гриву Эскала. Гретта еще не представляет, насколько ее жизнь связана с Лердином. Он и сам с трудом в это верил, сомневался до последнего — Лишь разлука с девушкой и его ранение расставили все по своим местам. То, что он считал невозможным, все-таки произошло. Легенды об истинных. Почти нереальное возрождение былой магии. Одна связь навечная. Без церемониальных обрядов, проводимых в храмах, два существа навсегда обмениваются взглядами. Почему он? И почему именно она, маленькая принцесса из Абикарда, наивная, добрая, но такая сильная, духом и отважная. Когда имин думал о ней, его сердце ускоряло бег. Хотелось вдохнуть полной грудью, потому что внутри что-то сжималось при мыслях о девушке. Как она там? Впрочем, за ней есть кому присматривать, иначе он не смог бы оставить Гретту. Едва отлетев от купола на приличное расстояние, он мысленно потянулся к Монтре. Но зверек молчал, значит, он еще в сумеречном мире и покажется, когда полностью окрепнет. Имин пролетел на Эскале полтора часа, прежде чем достиг границы Абикарда, где был пространственный портал. Один из немногих в этом мире, подпитываемый сильной магией, такие же стояли на границах королевств в тщательно охраняемых крепостях, куда и собирался перейти Имин. Литта-морга располагалась на границе Рагная и Диндара. Цена за переход немалая, но время в пути сократилось значительно. Уже к обеду Имин был во дворце Рагная. Дворецкий тут же проводил его к отцу в трапезную. Аллердин выглядел намного лучше, чем когда Имин покидал его. Теперь он был полон сил. На жестком лице на мгновение мелькнула радость, но тотчас растворилась. Ладыка скрывал свои эмоции и крайне редко проявлял заботу. По крайней мере, таким его знал Ямин. Ас-Аллердин улыбнулся, подойдя ближе, и, взявшись ладонями за спинку высокого стула, по левую руку отправителя. «Отец, рад видеть вас в добром здравии». «Как и я тебя, сын. Говорят, ты был ранен в бою с мантикорами. Алин Ансар залетал. Скорее констатировал, чем спросил наследник. «Царапина. Быстро зажили. Лучше скажи, как ты. Проклятие все еще давляет над тобой или отступило?» «Это ты мне скажи, Ямин. Полагаю, ты разгадал причину моего недуга». Хмыкнул Аллердин, и махнул рукой на соседний стул, чтобы сын присоединился к трапезе. «Тебя заставили подписать брачный договор», — кивнул Емин, «когда двенадцать лет назад король Абикарда спас тебе жизнь. Ты не мог не вернуть долг, но вместо золота, защиты и земель он попросил брачный договор между мной и его шестилетней дочерью». «Мда», — подтвердил правитель, не отводя взгляда от сына, Но вместо того, чтобы расторгнуть договор, ты принял условия, насколько мне известно. Приходится распутывать твои упущения. Весело произнес Емин и сел за стол. Видишь, и я где-то пригодился. Не такой уж непутевый у тебя сын. Я никогда не считал тебя непутевым, Емин. Ты лучший из всех, кого я знаю. Неудивительно, ведь ты сын своей матери. О, ты заговорил о ней? Имин сам не понимал, куда его несет, но отчего-то теперь, когда он встретил свою истинную, ему особенно хотелось скрыть то, что отец всегда замалчивал. «Да, я ее сын, и твой тоже, не забывай об этом». «Никогда не забывал, но помолвку следует расторгнуть. Я не допущу, чтобы ты женился на человечке». Было сказано с таким презрением, что Имин помурщился. «Да». Он тоже считал людей низшими существами, недостойными его внимания. Но одна принцесса смогла его переубедить. И теперь Имен не был столь строг ко всему ее роду. Более того, он собирался спасти одно людское королевство. От этого зависело благополучие всего Аарон Холла. Увы, я женюсь. И прежде чем отец сказал еще хоть слово, Имен дополнил. По собственной воле. Грета стала мне дорога. Я хочу связать с ней свою жизнь». «С человечкой?» — ощетинился правитель. «Емен, ты сошел с ума. Или надеешься на ее скорую смерть? Люди живут недолго, но все же... Она проживет столько же, сколько и я», — хмыкнул Асалердин и с наслаждением отметил, как вытягивается лицо отца. Не так он хотел начать разговор с родителем, которого едва не потерял, но их отношения всегда не особо складывались. Аллердин сам заставил Емина защищаться, ведь его нападки были оскорбительны. «Истинная!» С сознанием протянул правитель и всмотрелся в глаза сына. «Как ты это понял? Ты с ней еще не обменялся локусами и взглядами? Мне достаточно того, как бунтует моя магия рядом с ней». «Мои способности склоняются перед принцессой. Она видит мои воспоминания, вместо того, чтобы я видел ее. У меня нет сомнений в нашей связи. Еще при первом прикосновении к ней я кое-что почувствовал. Тогда не понял, но потом намеков было предостаточно. Когда ты собираешься обменяться с ней взглядами?» «Не знаю», — покачал головой Имин. «Я еще не рассказывал». Аллердин откинулся на спинку кресла. Он подумал, что слишком много скрывал от сына, и вот пришла пора признаться. Он почувствовал особую тяжесть вины, которую ощущал все эти годы, но боль утраты заглушала ее. Я был несправедлив к тебе, Ямин. Видел в тебе отражение твоей матери, на которой ты так похож, и причину ее гибели. «Она умерла в родах, а я так и не женился, потому что любил лишь ее. Она была моей единственной и... истиной». Ас-Аллердин скинулся с удивлением взглянув на отца. Тот продолжил. «Магия не совсем ушла из нашего рода, но я боялся распространяться об этом. Знали лишь храмовники, обвенчавшие нас». Тогда я думал, что любовь любит тишину, боялся зависти и склок. Но наше счастье продлилось недолго. Всего 10 лет. Это могло бы многое объяснить, но ямен все равно не был согласен с отцом. Даже если мама умерла в родах, это был их с отцом выбор. Они осознанно пошли на риск, ведь беременность и последующие роды всегда риск для женщины. Ребенок тут ни при чем». «Нельзя было винить произошедшем его одного?» «Ты мог бы открыться хотя бы мне», — тихо произнес он, пытаясь осознать правду, которую от него скрывали столько лет. «Я же сказал, что боялся говорить кому-либо. Я думал, что я никто кто-либо». Алердин собирался добавить еще что-то, но, понимая, что этот диалог ни к чему не приведет, сменил тему. «Зачем ты прибыл?» Просить моего благословения? Твоя принцесса прилетела с тобой или ты оставил ее в Абикарде? Благословение мне не нужно, хотя мне будет лестно его получить. Однако сейчас передо мной стоят куда более важные задачи, чем собственное счастье. В подземельях брошевляры рыщут мантикоры в поисках источника. Источника? Это мои домыслы, но они имеют место быть. Манцикор мы видели с Гретой, а источник слышала только она. Его следует обезопасить. Мастер Ариф — врагная? Нужно заказать у него мощный купол или приспособить уже существующий к защите источника. Это крайне важно. Грета осталась там, поэтому мне нужно поторопиться. Все это Алердин слушал молча, задумчиво крутя в руках бокал с багряной жидкостью. Наконец поднял взгляд на сына. «Мастер Ариф, насколько я знаю, сейчас врагная. За артефактором такой силы, я слежу и охраняю его. Но, сын мой, ты знаешь, что в Бикарде звонили колокола?» «Колокола?» — изумился Емин и подался вперед. «Продерик мертв?» «Роффе», — покачал головы мужчина. «Об этом мне донесли несколько часов назад, ты был еще в пути». «Зря ты оставил там свою истинную. Поэтому мне нужно поторопиться. Ты поможешь?» «Всем, чем смогу», — кивнул правитель. «Но Емин еще не знал, что вернуться будет намного сложнее, чем улететь из Брошвиля.